Мамки побежали к царице, шепнули так венценосному супругу, так, мол, и так. Ведает князь Кучкин, как подагру заговорить, и сам себя влечивает, а от других таится. Вызвали мнимого целителя предвысокие очи. Он плачет, божится, будто ни о чем таком не знает. Поуговаривал его Алексей Михайлович, посулил большую награду. А когда князь не поддался...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 А здесь, в Москве, иной лавкач перекрестится в византийскую веру, и сразу все двери перед ним открыты. Торгуй, чем хошь, покупай холопов, бери богатую невесту. Кто больше всего богатеет из европейских купцов? Недобросовестные торговцы, кто вовремя деку взятку сует, до да конкурентов перед властью очернит. А Корнелиус, жалкий простак, еще рассчитывал здесь делать честную коммерцию. Разве с этими дикарями сговоришься? Рыжими волосами для париков Лаура никак не задавалась. У русских баб, видите ли, показывать волосы считается срамом. Они, скорее всего, остальное на обозрение выставят, чем свои лохмы. Пойди разбери под платками да шапками, кто тут рыжая кто нет. Девки, правда, косы наружу выпускают. Но у московиток коса девча краса. Чем она длиннее и толще, тем невеста больше ценится, хоть бы даже вся рожа в прыщах. Косу девка ни за какие деньги не продаст.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 В полку, поговаривали, скоро будут на север посылать против старообрядцев, что заперлись в своих лесных скитах. Крестятся не по правильному и царских подать и платить не желают. Там на Вологодчине будто бы рыжих много. Фон Берн прикидывал, как будет брать трофеи, под корень резать не станет, не зверь. Можно бабам и девкам вершка по четыре оставить. Нечего, через год новыми волосами обрастут. Они пошлют в северные леса не надо. Тогда вступит в действие секретная диспозиция. «Новиков, шпынь ненадобный, свинячий морда расшибу!» Фон Дорн бросился к Миньке Новикову из четвертого Плутонга. «С Минькой беда, подлый, жестокий, другие солдаты его боятся. Вчера, говорят, кошку поймал и с живой шкуру драл. Визгу был на всю казарму. Следствие по этому пакостному случаю Корнелиус еще не учинял». Если окажется правда, послать Миньку с запиской к полковому прохвосту, пускай всыплет извергу полста горячих, чтоб не мучил бессловесных тварей и не позорил солдатского звания. Вот и сейчас, разучивая боевой прием, как удар ножом отбивать, Новиков нарочно вывернул руку щуплому юшке хрящеватому. Тот весь скривился от боли, а закричать боится. Пришлось Миньку побить. Корнелиус поставил его стоять смирно и поваксил ему харю. Не сильно, чтоб переноситься, не сломать и зубов не выбить, но все ж до крови. минька подвывал, руки держал по швам. Ничего, выродок, у прохвоста под розгами ты еще не так завоишь. К розгам и оплеухам фондорн прибегал нечасто. Только если уж такой солдат, что слов его вещеваний вовсе не понимает. Начальствующий над людьми должен уметь каждому свой подход найти, иначе какой-то командир. Если солдат плох, значит, офицер виноват, не сумел выучить, не додумался, как ключ подобрать. Но есть, конечно, и такие, как Новиков, кто отзывчив лишь набить битье и ругань. Битье, ладно, хорошо бы и вовсе без него. А вот ругань в военном ремесле первейшее дело, без нее ни команду отдать, ни в атаку повести. Изучая русский язык, фондорн первым делом взялся за эту словесную науку». В ругательстве, не в пример прочим умением московиты оказались изобретательны и тонки. Причина тому, по разумению Корнелиуса, опять была в чрезмерной строгости законов. За матерный лай власть карала сурово. По торжищам и площадям ходили особые потайные люди из числа полицейских, по-русски земских и ярыжек, держали ухо востро. Как заслышат где недозволенную брань, кто про кровосмесительное подло кричит — Ярышки такого сразу хватают и тащат на расправу. Только эта мера плохо помогает, от нее ругаются еще ведь и, и ваке, и, и злее. Да и сами блюстители благонравия, когда ругатели за волосы в земский приказ волокут, так бронятся, что непривычные люди из приезжих обмирают и творят крестное знамение. Доскональное знание московского речевого похабства нужно было не только для воинской службы, но и для успеха диспозиции. Поэтому лаятся Корнелиус выучился так убедительно, что бывало и кукуйцы только крякали, а стежка иногда краснела, иногда смеялась. — Погодите, — грозился про себя фондорн то ли еще будет. Так выучусь на вашем варварском наречии изъясняться, что никто по разговору за немца не признает. — По правде сказать, эту земную любовницу поручик завел себе неспроста, с умыслом. На его бравые усы и сахарные толченым порошком чищенные зубы Заглядывались и служанка Лисхен из Аиста, и, заиста, и Молли... вышивальщица Молли Дженкинс, а он предпочел стежку. Почему? Кроме прочих уже упомянутых резонов еще и потому, что половина времени при свиданиях уходила на учение. Как называется вот это, как сказать вот то, да как правильно выговорить пасщенок. По вечерам, наскакивая в конюшню на мешок с соломой, и в него из разных позиций шпагой, эту экзерцицию необходимо проделывать ежедневно, чтобы не утратить гибкости членов и сноровки, фондорн воображал, что разит весь сон подлых московитов и говорил своим врагам так. «Вы думаете, что навеки сохранили меня в вашем гнусном болоте? Положили в гроб, заколотили гвоздями и сверху присыпали сырой русской землей? Мы, европейцы, для вас нелепые, безъязыкие уроды!»